Глава 10 Прежняя жизнь Прежде чем напрямую отправиться к дому, у которого я подобрала бесхоз настоящий мотоцикл, мы заехали в Селенс. Я сняла нужную, по моему мнению, сумму. Купила конверт. Быстро написала на нем Спасибо за мотоцикл, сунула внутрь деньги и спрятала в карман. В порыве благодарности я решила не экономить. Прежде всего, чтобы попытаться очистить совесть, а также чтобы хозяин и так сильно расстраивался из-за грязного блудного транспорта. Там же я прихватила пачку влажных салфеток. И едва мы с Крисом выехали за город, я остановилась на обочине. «Зря ты это делаешь. Будет только хуже», — скептически предупредил Крис. Осмотрев мотоцикл, я поняла, что он прав. «Протру хотя бы зеркала и фары». Первые оттерлись на ура, а вот на фары салфеток не хватило. И если раньше грязь бугорками выпирала, вызывая эстетическое неудовлетворение, то сейчас я попросту размазала ее. Стало однозначно хуже. Ладно, так сойдет. Я махнула рукой на мотоцикл и, взобравшись на него, взяла направление к хорошо знакомой дороге. Крис сидел тихо, как прилежный пассажир. Только вот руки, которые мертвые хваткой сомкнулись на талии, не держали из-за нее, а нагло ощупывали. Ты что там делаешь? Мое терпение лопнуло, когда Крис уткнулся носом в волосы и стал принюхиваться. Ты вкусно пахнешь. нисколько не смутившись, сказал Крис. Все мы вкусно пахнем. Мы свернули на злосчастную дорогу и немного проехав вперед, остановились. Дом был за углом. Но показываться прежде, чем я выясню обстановку, не хотелось. Я свернула вплотную к деревьям и заглушила мотор. Но вот встать у меня так и не получилось. «И что это такое?» — возмутилась я. Парень нагло обвил вокруг меня руки, хотя я бы назвала их щупальцами, и не давал встать. Еще и прижался к спине. «Объятия? На что это еще похоже?» Как ни в чем не бывало, поинтересовался Крис. На что угодно, только не на объятия, фыркнула я. Больше похоже на то, что ты хочешь раздавить меня. Видно, тебя никогда не обнимал вампир, улыбнулся он. Видно, тебе никогда не душил вампир, съязвила я. Крису так понравилась шутка, что мотоцикл затрясся от его громкого несдерживаемого смеха. Тс! Зашипела я, призывая Криса успокоиться. «Сработало». Крис перестал смеяться. «В чем дело?» Спросил он, с опаской осматриваясь по сторонам. «Я хочу незаметно вернуть мотоцикл и скрыться, а не привлекать внимание его хозяина и уж тем более знакомиться с ним». «Так ты его угнала?» вкрадчиво поинтересовался вампир. «Да. И собираюсь сейчас вернуть. Свой человек. То есть вампир». Одобрительно кивнул Крис. «Предупредила бы, что нам придется возвращаться на своих двоих». «А ты что, не любишь бегать?» — съязвила я. «Да нет, просто мы практически на территории оборотней, и через лес срезать не получится. Придется по трассе бежать». Я осмотрелась по сторонам и изумилась. Пару дней назад я, как ни в чем не бывало, углублялась в лес в попытках нагнать на себя воспоминания о былой жизни и чуть не попалась впасть волкам. Крис, а в этих лесах водятся обычные волки? Ты что? Из крупных хищников здесь только оборотни. Ни волков, ни медведей. Только парнокопытные, грызуны, мелкие хищники и вездесущие птицы. Я обмякла и повалилась на только того и ждавшего вампира. Ты чего? Спросил Крис, дыша прямо в ухо. Во вторник я бродила по лесу в этой местности. Начала объяснять я. Углубилась на две мили на северо-восток. Встретила волков, которые так и не показались, но довольно грозно рычали из-за кустов. Пришлось убегать. Волки почему-то так меня и не догнали. Люди они не трогают. Ты изобрела слишком далеко, и стаи пришлось тебя прогнать прежде, чем ты смогла бы их увидеть. Они бы и не напали, просто гнали тебя к дороге. Я взглянула на лес, пытаясь высмотреть волков. Получается, я все-таки их нашла. Как и говорила Веста, чтобы встретить стаю, отправляйся туда, и они сами тебя найдут. Даже пока я была человеком, мне удалось наткнуться на оборотней, значит они и правда повсюду. Одного не понимаю. Как мне удалось забежать так далеко в лес, пока я была еще вампиром, ни разу не встретив волка, а потом пролежать всю ночь под деревом и выбраться из леса целый и невредимый. Не бойся. «Пока мы на дороге, нас не тронут», — ободрил Крис, положив подбородок на мое плечо. Парень и не думал выпускать меня из объятий. Я встрепенулась, отталкивая его лицо, нагло приближающееся ко мне. Если бы Крис нападал на меня, то ни за что в жизни не смог бы поймать. Но когда вампир смыкает руки, как щупальца, разорвать эти объятия практически невозможно. «Пусти меня», — сурово сказала я. Тебе не нравится?» Наигранный обиженным голосом спросил Крис. «Вообще-то мне почему-то нравилось. Приятно, когда тебя обнимают просто так, не желая при этом убить. Нужно вернуть мотоцикл и поскорее». Начала я. «Давай так. Я сбегаю к дому и проверю обстановку. Разведаю, где хозяин и что делает. Когда можно будет незаметно подсунуть мотоцикл, я дам тебе знак, и ты подкатишь его к дому». А затем быстро скроемся, прежде чем хозяин нас заметит. Идет? У тебя колодки скрипят. Ты в курсе? Незаметно не получится. Но тогда тебе придется донести его. Я оглянулась к Крису, вздернув одну бровь. Хватит, селенок? Ха-ха, язвительно сказал он и наконец разжал руки. Я смогла вздохнуть и, пользуясь моментом, быстро соскользнула с мотоцикла. У дома никого не было. Видимо, хозяин находился внутри. Я призраком скользила под неотличающимися особой чистотой окнами, попутно заглядывая в них. Одноэтажный небольшой дом смог вместить в себя довольно много комнат. Дойдя до окна в спальню, я увидела распаковывающего чемодан мужчину средних лет, довольно крупного, с ухоженной бородой. Он был, мягко говоря, недовольным и что-то бормотал себе под нос. Из обрывков я поняла, что он только приехал из командировки, а перед отъездом хорошенько посидел с другом. Я отпрянула от окна и поспешила туда, где Крис мог меня видеть. Надо же, так повезло. А я все думала, как хозяин мог забыть ключ в зажигании. Едва заприметив Криса, я поспешно махнула ему рукой. Парень поднял мотоцикл с такой же легкостью, как если бы это была подушка, и пошел ко мне. Надо признать, что оптимизму у этого вампира хоть отбавляй. Улыбка никогда не сходила с его лица. Крис опустил мотоцикл около кустарника. Я поспешила достать конверт, положила его на седло, громко постучала по забору и рванула к лесу. Мы спрятались за деревом, когда из дома вышел хозяин и поспешил к мотоциклу. Мужчина ахнул, а увидев конверт, так и вовсе за голову схватился, осматриваясь по сторонам. Увидев достаточно, я успокоилась и повернулась к Крису. «Как ты смотришь на то, чтобы навестить близнецов и заодно вернуться с ними домой?» Поинтересовалась я у Криса. «Можно?» «У них через час заканчиваются занятия. Но Тайлер наверняка пойдет с мэри в библиотеку и придется торчать в городе до пяти часов. Комендантский час? Что-то вроде того. Кем установлен?» Крис посмотрел на меня тем же неуверенным взглядом, что и Фиби. Кузен Мэри? Ты что, тоже его боишься?» «Нет, не боюсь», — отрезал парень. «Но ссориться нежелательно. Я кое-что пообещал. Опять загадки. У вас в городе какое-то тайное вампирское сообщество, а кузен Мэри в нем главарь?» Улыбка стерлась с лица Криса. Парень сжал губы, будто боялся случайно проговориться, И я, чтобы избавить его от этих мучений, решила не докапываться. У всех есть секреты. Нечестно просить семью рассказывать свои, когда я сама не до конца с ними откровенно. «Догони!» Улыбнулась я и сорвалась с места. Бег вампира вполне можно сравнить по ощущениям с ездой на мотоцикле. «Ты не устаешь!» Ветер также бьет в лицо, развивая волосы, но теперь глаза не слезятся». И я, пользуясь возможностью, любовалась природой. Погода сегодня радовала, как никогда. На небе ни не облачко, яркая синева стелилась до бескрайнего горизонта. Лес больше не сливался в одно изумрудное пятно. Я могла рассмотреть каждый куст папоротника, раскинувшегося по земле. Каждое дерево, взятое в плен мхом. Только ветер теперь был не теплым, ни холодным. Он просто был, как и солнце, которое больше не жгло кожу. Крис отстал. Видимо, где большая сила, там скорость уступает. «Крис, ну же, поднажми!» С вызовом сказала я, обернувшись. «У тебя просто обтекаемость лучше», — расстроенным голосом оправдывался Крис. «К городу мы добрались гораздо быстрее, чем если бы ехали на колесах». Крис отвел меня к зданию школы, вокруг которого удачно расположились чуть ли не единственные многоквартирные дома в городе. Запрыгнув на крышу одного из них, мы притаились за парапетом, наблюдая за школьным двором. «Лекса», — начал Крис, придвигаясь ко мне, пока его плечо не коснулось моего. «Давно ты вампир?» «Несколько сотен лет. Любопытно, что для меня самой эти годы пролетели как дни. Хотя, наверное, это для каждого вампира так». А может, только для тех, кто обитает в закрытом обществе, не видя жизни вокруг себя, только ходячие трупы, такие же, как и ты сам. Психологически я все еще ощущала себя на 20 лет. Но на самом деле жизнь остановилась давным-давно. Я замерла во временной петле. «А чем ты раньше занималась?» — продолжил Крис. «До того, как попала в Силенс». Всем понемногу, облокотившись руками на парапет и положив на нее голову, я взглянула на Криса. В основном бездельничала. В подземном городе и заняться особо было нечем. Читаешь, говоришь, тренируешься и все. Под землей время будто останавливается. Ты не видишь ни дня, ни ночи, не спишь, не ешь. Вокруг одни и те же стены, одни и те же вампиры, а жизнь будто один затянувшийся день. «Настолько было плохо?» Крис ободряюще коснулся моей руки. «Дело не в этом. Просто в какой-то момент задумываешься, а зачем ты существуешь? Какая цель, и когда не находишь ответа на этот вопрос, становится как-то тошно?» «Понимаю», — с грустью протянул он. «Я задавал себе тот же вопрос, даже когда был человеком. Знаешь, я поспешила сменить тему, отвечая на вопрос Криса», пока его глаза окончательно не потускнели от собственных неприятных воспоминаний. Большую часть времени я тренировалась. Это единственная вещь, которая достаточно меня отвлекала. «Что именно ты тренировала?» — воодушевился парень. Глядя на его мышцы, нетрудно было догадаться, что я попала в его стихию. «Способность убивать вампиров». «И получалось?» — Крис как-то скептически задал вопрос. Не сразу, конечно, но в итоге да, получалось. Крис ничего не ответил. Вместо этого он внезапным рывком подался вперед, пытаясь схватить меня, но я вовремя отскочила на несколько шагов назад и застыла в выжидающей позе. «Ты чего?» — насторожилась я. «Проверял плоды твоих тренировок». «И как?» «А этого я пока не понял». Крис вскочил на ноги и встал в боевую левостороннюю позицию, совершенно неподходящую для подобного боя. Затея меня не воодушевила, но раз уж ждем, все лучше, чем отдергивать руки Криса от своей талии. Крис бросился вперед на пролом, будто мы на ринге, и мне некуда деваться. Я отпрянула в сторону и сбила противника с ног, прежде чем он успел оглянуться. Прижав Криса к бетонной поверхности крыши, я не сдержала улыбку. Теперь руки сомкнула я, сжав его запястье над головой. «Попался?» «Неплохо», — Крис растянулся в широкой улыбке. «Значит, ты отличница?» Немного подергав руками, парень, как мне показалось, сдался. «Нет, но в чем-то я и правда хороша». Тело Криса внезапно дернулось и зашевелилось подо мной. Подняв ноги, он обхватил меня и повалил на бок, затем перекатился, и спиной на бетоне лежала уже я. Крис довольно улыбался. «И где тебя учили?» Самодовольно спросил он. «Не стыдно с девушками драться?» Отшутилась я, не став говорить, что лучшего тренера, чем мой, в жизни не найти. А я и не дерусь. Я так на лопатки положить. Обычно меня за это благодарят потом. Крис опустился к моему лицу так, что я чувствовала его дыхание. Его красные глаза впились в мои и я увидела в них отражение своего испуганного лица. Губы недвусмысленно застыли, предупреждая о поцелуе. Возможно, раньше такие его приемчики увенчивались успехом. Наверняка девушки трепетали, когда оказывались в объятиях такого красавца и видели искру желания в глазах. Но не я. Вместо трепета я почувствовала отторжение, от чего немедленно отбросила Криса на добрые четыре ярда — Он с легкостью приземлился на ноги, будто подпрыгнул на месте, и озадаченно на меня посмотрел. «Сильно?» — одобрительно кивнул он. «Могла бы просто сказать и отказаться от удовольствия наблюдать за твоим озадаченным лицом?» — улыбнулась я, стараясь перевести ситуацию в шутку. «Но как ты...» «Ты слишком сильно отвлекся?» — пожала плечами я. Школа зашумела как улей. Голоса, возрадовавшихся окончанию уроков подростков, заполнили двор. Мы уставились на главный вход в ожидании знакомых лиц. И вот показался Тайлер. Весьма довольный, он широко улыбался, обнимая Мэри и направляясь к стоянке. За ним вышла Фиби, ее лицо не было таким радостным, как у брата. Она была настоящей ходячей антирекламой школ. Но хоть Фиби и хмурилась, они с Тайлером были, как два лебедя в стае голубей. Мы с Крисом спрыгнули с крыши с другой стороны дома и, быстро оббежав здание, направились по-человечески медленно к близнецам. Первым нас заприметил Тайлер. «Вы что тут забыли?» «Какой ты приветливый!» — язвительно сказала я. «Да мы тут мимо проходили. Мотоциклы ворованные возвращали». «Решили навестить наших любимых близнецов, а они кусаются», — усмехнулся Крис. «Ты можешь ходить, где тебе вздумается». «Благодарю», — издевательски перебил Крис. А ей невозмутимо продолжил Тайлер. «В таких местах желательно не появляться». «Это еще почему?» — возмутилась я. «А ты оглянись». Я повернула голову и встретила весьма дерганный, слегка шальной и совсем недружелюбный взгляд. Во дворе застыл Питер. У него разве что только рот не открылся от увиденного. Даже глаз задергался, когда он переводил взгляд с меня на Криса, потом на Тайлера. Питер нервно сглотнул. «Я его понимаю», — вздохнул Крис. У Питера вздрогнуло и мелко задрожало лицо. Он стиснул зубы так, что до меня донесся скрежет зубов и, все-таки набравшись смелости, двинулся вперед. «В машину!» — скомандовала Фиби. Через мгновение Тайлер уже сидел за рулем. Мэри поспешила занять пассажирское место рядом с ним. Фиби запихнула меня в авто и села рядом. Крис немного задержался, но вскоре пристроился рядом, зажимая меня между собой и Фиби. Я выглянула в окно. Питер застыл на полпути, решительность стерлась, на лице появился страх. Пришлось немного припугнуть, чтобы не лез. Усмехнулся Крис. Как испугалась я? Да как? Посмотрел на него. Вот он и застыл. Тайлер неодобрительно покачал головой и наспех выехал со школьной стоянки. Лекса, тебе нельзя ходить там, где тебя видели человеком сказал Тайлер, глядя в зеркало заднего вида. «Знаю», — вздохнула я, огорчившись своим недальновидным решением. Прежде с такими проблемами мне не доводилось сталкиваться. Я не подумала. «Теперь будет ходить за мной и выспрашивать». «И не отвяжется же», — прошептал Тайлер. Не любовь Питера и Тайлера оказалась взаимной. «Но Тайлер прав. Я слишком беспечна». Отправилась в город, забыв, что теперь красные глаза, которые Питер увидел на парковке, у меня всегда. А еще кожа белее мела, отсутствие румянца на щеках, более выразительные черты лица. Но самое сильное изменение, пожалуй, произошло во взгляде. Теперь я хищник, и не смогу смотреть на Питера никак иначе, чем как на еду. Пусть даже я не буду хотеть его съесть, мое вампирское нутро — Будет нагонять на него страх. «Фиби, что у тебя случилось?» Спросила я, припоминая скорбный вид девушки. «Случился еще один скучный, бессмысленный день», — фыркнула Фиби. «Как меня только угораздило ввязаться в эту авантюру». Мэри виновато взглянула на Тайлера. «Ну так и не ходи в школу. В чем проблема?» — поинтересовалась я. «Нет, пусть ходит», — не согласился Крис. «У них хоть какое-то разнообразие есть. Иначе от скуки можно с ума сойти в четырех стенах». «Вот и я о том же», — подтвердил Тайлер. Фиби обреченно вздохнула и отвернулась к окну. Я проследила за ее взглядом. Мы как раз проезжали библиотеку. «А вы разве не собираетесь в библиотеку?» — спросила я, обращаясь к Тайлеру и Мэри. Ее закрыли на ремонт. «Тогда ты забыл высадить Мэри». Прошептал Крис так тихо, что Мэри вряд ли бы услышала. «Джонатан разрешил привозить Мэри к нам в дом», — улыбнулся Тайлер. «Ненадолго, но все же». «С чего такая невиданная щедрость?» — удивился Крис. «Библиотеку закрыли. На улице холодает. Я предложил ему два варианта. Или я буду ходить к Мэри домой, или она к нам». Джонатан решил, что к нашему дому он быстрее доберется, чтобы откусить мне голову. В машине повисла зловещая тишина. Сердце Мэри снова побежало ускоренным галопом. «О, кстати, о библиотеке!» — спохватилась Фиби, быстро расстегнув свою сумку. «Взгляни-ка!» Она сунула мне в руки газету. Увидев первую полосу, я ахнула. Заголовок кричал. Девушка вынесла подругу из горящей библиотеки. «Теперь ты звезда, а тебе вся школа говорит», — сказала Фиби. «Ну, супер». Только и смогла ответить я. Не хватало еще, чтобы мое имя светилось в газетах, пусть даже и школьных. «Не волнуйся, после завтрашней статьи говорить будут уже не о тебе», — хмыкнул Тайлер. Я уставилась на его белобрысый затылок, ничего не понимая. «Сегодня в школу приходила полиция. Они подозревали умышленный поджог» начала объяснять Фиби «Лора и ее подружки обвинили тебя, но многие подтвердили, что видели тебя на лекции, а поджог был как раз во время нее. И когда полиция почуяла подвох в словах Лоры и надавили на нее, она и созналась. В чем?» — не поняла я. «В поджоге. Это Лора и подожгла библиотеку», — ответила мне Мэри. «Представляешь, она так приревновала Питера к тебе!» «Что даже запретила ему с тобой общаться после какого-то там случая на парковке», — продолжила Фиби. «А тут увидела, что он с тобой на лекции болтает, и решила ее сорвать. Отправилась в лабораторию, куда почти никто никогда не ходит, и учинила пожар, как она считает контролируемый. Подожгла какие-то бумажки, надымила, а сигнализация не сработала. Она их бросила в мусорную корзину и забилась в угол рыдать. Ну так вот». Плакала, плакала, а бумажки, которые она плохо затушила, потихоньку тлели. Потом начала плавиться корзина, потом линолеум. Тогда-то только и сработала сигнализация. «И она что, не слышала ее?» Удивленно спросила я, но вдруг осознала. Она же в наушниках была. «Да-да. В общем, она унюхала Гарри и подумала, что если ей станет плохо, и ее увезут в больницу, то внимание Питера переключится на нее». Но когда испугалась за свою жизнь, было уже поздно. Угорела, в общем. И ведь врала, что дверь ты выбила, чтобы проверить, есть там кто-то еще или нет. Не знаю, правда, что ей теперь будет, но Питер в шоке. Он-то думал, что это ты подожгла здание. Правда, зачем? Неизвестно. А оказалось, что его девушка. «Но они, конечно, друг друга стоят», — вздохнула Фиби. «Какой кошмар», — протянула я. «Но дают, подростки», — засмеялся Крис. «Но ты не расстраивайся». Фиби сжала мою руку. «Да мне, в общем-то, все равно. Жалко только Лору. Тяжело ей будет, если она склонна к таким необдуманным поступкам». Мы свернули, и мое внимание привлек небольшой домик недалеко от пересечения улиц. Дом мисс Браун, конечно, нисколько не изменился со вчерашнего вечера, но для меня выглядел совсем по-другому. С этим местом меня связывали только теплые воспоминания. Он навсегда останется для меня первым домом моей второй жизни. Но с этой жизнью я распрощалась вчера, когда рассчиталась с мисс Браун и приняла решение из любопытства заехать к Тайлеру. Тайлер немного сбросил скорость, чтобы я вдоволь насмотрелась на прежний дом. Мисс Браун суетилась на кухне, наверняка готовя очередные вкусности — Вряд ли она успела так быстро найти постояльцев, и ужинать ей придется в одиночестве. А вот качели, на которых я любила проводить вечера, пытаясь высмотреть звезды, И она — моя дверь, скромно выглядывающая из-за угла красным пятном. А за ней — моя маленькая комнатка, которую я успела полюбить. На меня нахлынули эмоции, которые я никак не ожидала почувствовать. Грусть и тоска по простой человеческой жизни — и множество возможностей с мелкими проблемами. Я поспешно отвела глаза, стараясь смириться с тем, что у меня есть. С тем, кто я есть. На колено опустилась тяжелая широкая рука. Я подняла глаза и увидела лицо Криса, который смотрел на меня с пониманием. Каждый вампир знает, каково это — распрощаться со своей жизнью. Я, улыбаясь, стряхнула руку Криса. «А ты все никак не нащупаешься». Крис просиял и убрал руки, демонстративно складывая их на груди. Все в машине улыбнулись. Даже Фиби, которая все это время сидела с обиженным видом, наконец развеселилась. Мы выехали из города и свернули на лесную дорогу, ведущую к дому.